Свидетельство Духа. Глава 20, стих 23 Как это Дух Святый по всем городам свидетельствует апостолу об узах и скорбях. Конечно, через людей, живущих в разных городах. Духовно-опытный человек слышит и узнает голос Духа в своем сердце и в речи другого человека. По одному слову можно узнать истинного подвижника, говорили святые отцы. Не столько даже через содержание, то есть рациональный смысл речи, как через ее дух может быть узнаваема опытными людьми как бессольная, так и благодатная душа. Несомненно, через глаза и вообще черты лица человеческие проявляется духовное качество души, Слово — тоже выразительный проводник духа. Дух слышит райские звуки, и преисподний скрежет зла также слышит, хотя бы он и скрывался за внешней благовидностью слова. Тонкий слух апостола явно слышал духовные миры сквозь слова людей. В Филиппах из служанки он изгоняет демона, хотя этот дух ничего, кроме сущей правды, не сказал. Но даже в самой правде обнаружилась пред апостолом его злая сущность, примечательное пневматологическое явление. Познание этих явлений является самой необходимой потребностью современного человечества, так легко обманывающегося призраками добра и зла. Дыхание духа чутко слышит апостол Павел. Дух движет им и руководит Без такого опытного слышания Духа нет истинного благовестничества Христова. Дух сказал мне, чтоб я шел с ним, немало не сомневаясь. Дух сказал Филиппу, пойди и пристань к сей колеснице. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Это угодно Святому Духу и нам. Критерии истины в Церкви во все века. Прошедшие через Фригию и Палатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дошел до Мессии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Зная волю Господа, Духа Святаго, более чем материальную и психическую действительность этого мира, апостол Павел, конечно, видел ее и внутри человека, яснее самого человека. Дух бесконечной святыни кротости и смирения благоволит обитать в простых, себе славы не ищущих людях, алчущих славы Божией, не заслугами, но своим Духом, Состоянием своего сердца привлекает человек Божьего Духа. И не мерою Бог дает Духа, то есть себя. Это есть обещанное Господом Иисусом Христом Его Царство, в меру наших сил, пришедшие в силе.